Ближняя дача вождя Поздно вечером министра иностранных дел Вышинского и его первого заместителя Громыка вызвали на ближнюю дачу Сталина. Колючая проволока, высокий двойной забор, между стенами забора деревянный настил, на котором дежурят часовые специальные мягкие обуви, мышь не проскочит. Когда машина подъезжала к деревянным воротам, офицер охраны приоткрывал дверцу машины, чтобы его можно было видеть, и называл фамилию. Свою, а не чиновника, которого сопровождал. Старший наряд охраны сталинской дачи вышел из калитки, чтобы взглянуть на пассажира. В ярком свете прожекторов лицо сидящего в машине было хорошо видно, тем более что офицеров, которые несли охрану в ворот, предупредили о появлении гостей. Гости поспешно прошли в главный дом, а их лимузины отогнали к гаражу. За появлением гостей наблюдал офицер, дежуривший у телефонного пульта, размещенного в одной из комнат служебного дома. Рядом на столике всегда включенный большой ламповый радиоприемник. Из него доносились стихи. «И длится вновь бессонный труд, страда защитников Кореи. С утра усталые ревут береговые батареи». Появился Сталин, недовольный. Бросил секретарю ЦК Маленкову. «Бананы мне привезли гнилые. Чем меньше ков кормит народ? Где он?» Маленков распорядился. «Найдите министра внешней торговли Меншикова». Пока члены Политбюро и приглашенные рассаживались, пришел дежурный. «Товарищ министр внешней торговли находится на даче». «Ну так соедините по телефону», недовольно сказал Маленков. «Дежурный виновато доложил». Товарищ министр не может подойти, потому что принимает ванну. Все замерли, ожидая реакции Сталина. Вождь повернулся к Маленкову. Надо принять постановление, Политбюро. Маленков вооружился ручкой и блокнотом. Вождь продиктовал. Отметить, что товарищ Меньшиков мало занимается службой вследствие того, что он ездит на дачу. Запретить товарищу Меньшикову в будние дни ездить на дачу. Тем временем в зал Герасили Сталин и его соратники принесли кинопроектор, показать хронику идущей в Корее войны. Кадры комментировал начальник главного оперативного управления генерального штаба. Товарищ Ким Ир Сен надеялся закончить войну меньше, чем за два месяца. Наши военные советники сообщают, что его армия действует с опережением плана. Наступление развивается очень успешно. За четыре дня взяли Сеул. Правительство... Ли Мана бежала. Сталин сказал, войну нужно выиграть очень быстро. Южане не должны успеть прийти в себя, оказать сильное сопротивление и мобилизовать международную поддержку. Министр госбезопасности Абакумов поспешил успокоить вождя. Наша разведка сообщает, что корейский народ на юге страны только и ждет помощи, чтобы восстать против антинародного режима. Товарищ Ким Ир Сен сумеет объединить под своим началом всю Корею, как товарищ Мао Цзэдун объединил Китай. Сталин заметил, но надо объяснить северокорейским товарищам, что им не стоит рассчитывать на прямое участие Советского Союза в войне, поскольку у нас есть другие серьезные задачи, особенно на Западе. Военный министр маршал Василевский поспешил заверить вождя. Мы считаем, что война закончится быстро, полным разгромом южнокорейской армии, этих американских марионеток. Сталин озабоченно повторил, главное, чтобы американцы не успели вмешаться. Вышинский услужливо заявил, они не решатся, они ни на что не способны, политические импотенты. Что-то у вас все слишком гладко получается, также недоверчиво проговорил Сталин. Он исходил из того, что его челядь, обвешанная орденами, постоянно мухлюет. Погрозил пальцем. «Спросите англичан, американцев, им никогда не удавалось меня обмануть, но ведь среди них были серьезные противники, а вы беретесь меня дурачить». После совещания встревоженный Громыко подошел к Вышинскому, который стоял вместе с Абакумовым. Через несколько часов в Нью-Йорке созывается срочное заседание Совета Безопасности ООН. Считаю необходимым телеграфировать Малику, чтобы он принял участие в заседании. Зачем? — пренебрежительно заметил Абакумов. Пусть болтают, сколько хотят. В отсутствии нашего представителя, — пояснил Громыко, западные державы могут одобрить резолюцию, которая противоречит нашим интересам. Если Малик примет участие... Он сможет наложить вето. Вышинский остановил его. Решение принято. Дискуссия на сей счет завершена».